Революция 1917 года. Революцию 1917 года менее всего можно назвать неожиданной. Хотя никто, конечно, не мог предсказать ее сроки и формы. Я совершенно ясно помню предшествовавшие ей гнетущие чувство мрачной обреченности. Я никогда не ощущал этого чувства столь ясно и сильно, как именно тогда. Несмотря на некоторую примесь восточной крови, кажется, нет в мире аристократии с более смешанной кровью, чем русская. Я никогда не был фаталистом, а в политике я считаю фатализм у ведущих слоев общества просто преступным. Но тогда, реагируя против этого чувства, обреченности всеми силами своей души. Я как никогда ощущал, что что-то фатальное нависло над Россией. Злой рок витал над ней. И такое ощущение было тогда далеко не исключением, наоборот, оно было очень широко распространено. Относились к нему, конечно, по-разному, в зависимости от политических вкусов и убеждений. Иные радовались, другие страшились, но все так или иначе ощущали, они только понимали грозность положения. А положение было действительно грозное, но совсем не безнадежное. Наша военная ситуация не только не ухудшилась, но напротив, с материальной стороны всяческое снабжение армии несомненно улучшилось. Правда, дух народа начал сдавать. Он не сдал еще вполне и мог даже еще воспрянуть, но ясно ощущалось, что новых тяжелых испытаний он уже не выдержит. Под ногами чувствовались какие-то глухие подземные толчки. А Ахеронт приходил в движение. Ничего еще не было потеряно. И всё ещё могло быть спасено. Весь ужас был в том, что власть, которая была призвана защищать и спасти Россию от ужасных потрясений, была совершенно не на высоте положения. Я уже говорил про нашу левую общественность и ее тяжкие грехи перед отечеством. Она оставалась все той же, и огромная доля ответственности за случившиеся лежит на ней. Но власть, спасшая Россию во время потрясения первой революции, Столыпин, не только не нашла в себе сейчас творческих сил, но даже вообще никаких сил. Это было вдвойне ужасно. Кого Юпитер захочет погубить, того он делает безумным. Это полностью может быть отнесено к нашей власти в предреволюционный период 1916-17 годов. Но и глупец может быть мужественным на нашу же власть, на горе России, нашел одновременно припадок политического слабоумия и старческого безволия. Все революции в истории случаются не столько от мощи напора разрушительных сил, сколько от слабости сопротивления сил охранительных. Русская революция семнадцатого года является яркой иллюстрацией этого. Положение было трудное, но повторяю, не безнадежное. Я сказал бы даже более, пока даже еще не трагическое. из действительно трагического положения страну, кроме чуда, может вывести только гений. В семнадцатом, по моему глубокому убеждению, Россию мог спасти и не гений, но человек с ясной головой и сильной волей. Одним словом, человек типа Столыпина, которого даже его сторонники, к коим принадлежал и я, гением все же никогда не считали. Процесс истории неповторим, но в сущности власти надо было тогда в общих чертах сделать аналогичное тому, что сделал ранее Столыпин, проявить умеренный либерализм и крепко взять поводье в руки. Власть не сделала ни того, ни другого. Последовала революция. Первая пореволюционная власть временное правительство. попробовала применить исключительно первую часть этой политической программы, при этом исключив умеренность, а напротив, доведя либерализм до совершенного абсурда. Либерализм в искаженном смысле всепозволенности был действительно доведен до крайних пределов, а какая бы то ни была государственная власть доведена до нуля. Результат Новая большевицкая революция. Большевики стали проводить исключительно вторую часть программы. Они бросили всякий либерализм и довели власть до абсурда, то есть до пределов безграничного абсолютизма. Таким методом большевики держатся уже больше 20 лет, но губят страну. И, конечно, рано или поздно сами падут жертвой кровавой революции, если решительным образом не эволюционируют, что маловероятно. Февральская, так называемая бескровная революция открыла таким образом целую серию революций в России, серию еще не закончившуюся. примирить с собой нашу левую общественность наша дореволюционная власть, конечно, не могла и даже не должна была к этому стремиться, иначе ей пришлось бы самой идти по губительному пути будущего временного правительства, но не раздражать, а напротив, привлечь на свою сторону представителей умеренно-консервативного и даже умеренно-либерального направления власть могла и должна была это сделать. отбрасывать в оппозицию таких монархистов и людей таких умеренных убеждений, как, например, Шульгин или Радзянка, было со стороны государственной власти преступлением, если только не идиотизмом. Но если уж вести такую политику, не считающуюся ни с каким общественным мнением, то надо, по крайней мере, создать материальную силу, чтобы проводить ее. Так потом поступили большевики, создав ВЧК, Наша дореволюционная власть не только об этом не позаботилась, но даже напротив ослабила тот и без того уже слабый аппарат принуждения, который был в ее руках. Отправка на фронт части городовых и стражников, которых и так было в России слишком мало, как политически оценить такое действие. Значительно позже я узнал, что такие высшие чиновники, как Крыжановский, требовали увеличения числа полиции, но их голос оставался глазом вопиющего в пустыне. Признаюсь, не без гордости вспоминаю, как однажды, примерно в 1912 году, я слушал в небольшом обществе, как излагал политическую программу умеренного либерализма профессор Котляревский. Мы возвращались с ним домой, И Катляревский спросил меня о моем мнении. Я с вами почти во всем согласен, ответил я ему, но к каждому пункту либеральной программы я бы прибавил: при этом усиливается штат полиции. Катляревский счел это юношеской бутады с моей стороны, а между тем теперь ясно, что я был тогда совершенно прав. Позднее я узнал, что в Англии и во Франции было в то время пропорционально в 5 и в девять раз больше полицейских сил, чем в царистской России. Если я не ошибаюсь, ни в одном государстве мира не было в процентном отношении к населению таких слабых полицейских сил, как у нас. Если слабость полицейских сил была видна и опытным бюрократам, как Крыжановский, И неопытным юнцам, как я, то действия государственной власти еще ее ослаблявшие нельзя назвать иначе как безумием. Об измене тут, конечно, не могло быть и речи. Когда теперь 1939 год, во время войны, я наблюдаю во Франции, как многочисленные и молодые чины моторизованной полиции проверяют документы куда более старых и хилых запасных солдат, отправляемых в армию. Я глубоко ценю это мудрое и государственное решение вопроса. И в 1917 году я думал, а теперь я еще более в этом уверен, что спасти положение в России одним умеренным либерализмом к которому лежало и лежит мое сердце, было невозможно. Но я надеялся тогда, а теперь я еще больше в этом уверен, что спасти положение сочетанием этого умеренного либерализма с проявлением силы власти было вполне возможно. Если представители тогдашней власти были противниками маломальской либеральной политики, я считал и считаю это большой ошибкой. Тогда они тем более должны были усиливать полицейский аппарат власть, а они его ослабляли. Кого захочет погубить? Я хорошо помню волнительный февральский день. Когда мне в кабинет председателя комитета ВЗС Северного фронта Герасимов был тогда в Москве, принесли только что полученную из Петрограда, еще не опубликованную телеграмму железнодорожником комиссара Бубликова, сообщавшую о начавшейся революции. Началось, подумал я, и сердце моё сжалось. Началось, думали вокруг меня, Почти все мои сотоварищи по работе в Земском союзе и сердца их бились от радости. Добрая половина этих людей, большей частью хорошего, интеллигентского типа, были совсем не революционерами, но они верили, что над Россией занимается заря свободы. Ни один из них в скором будущем пал под пулями большевиков. Я уже говорил, что никогда в жизни не испытывал такого душевного одиночества, как в эти тяжелые дни. Сведения из Петрограда приходили к нам во Псков очень скоро, а уже на следующий день после начала революционных событий оттуда приехал, застигнутый там имя Псковский вице-губернатор Арсеньев. Непосредственно с вокзала приехал он ко мне на квартиру. И я был поражен его видом. Что сделалось с человеком за два дня? Его рассказы о лично им виденном производили гнетущее впечатление. Он был глубоко расстроен. Я старался надеяться, что Арсеньев все же преувеличивает, но все оказалось правдой. Приходилось глядеть в глаза фактом. Ужас от революции усугублялся тем, что шла война. Положение действительно стало трагическим, и только великий человек мог теперь спасти Россию. Надежды, что такой гений явится, не было. Я чувствовал себя буквально как человек, оглушенный ударом по голове. В Псков, в штаб Северного фронта приехал государь. Я в втайне сердце Во многом критиковал государь. Не такой был нужен России царь в такую эпоху. Но по совести я всегда был верен ему. Ярко помню чувство безграничной жалости к государю, охватившее меня. Много позднее я прочел запись в его дневнике: кругом измена и трусость и обман. Каким-то телепатическим чутьем Вообще мне отнюдь не свойственным, я тогда почувствовал, что у государя должно быть именно это на душе. С непосредственностью, опять же мне не свойственной. Я вдруг велел подать мне автомобиль. Я решил ехать на вокзал, туда, где был государь. Немедленно за этим импульсивным решением в моей голове заработала критическая мысль. Зачем я собственно еду? Ведь не могу же я думать в такой момент просить аудиенции. Принят я все равно не буду. А если бы даже, что невозможно, я был бы принят, то что бы я сказал государю? Мне доложили, что автомобиль подан, и я поехал. Был вечер. Вокзал был как-то особенно мрачен. Полиция и часовые фильтровали публику. Полиции было очень мало. Я не имел никакой определенной цели, но действовал как автомат, за которым я же, но как бы со стороны наблюдал. Это был, кажется, самый яркий случай раздвоения моего сознания. А где поезд? государь императора, решительно спросил я какого-то дежурного офицера, который указал мне путь, но предупредил, что для того, чтобы проникнуть в самый поезд, требуется особое разрешение. Я пошёл к поезду. Не доходя до него, я встретил одного из адъютантов главнокомандующего, немного мне знакомого. Он сказал, что к поезду никого не пропускают. Я, оказывается, уже был там, куда никого не пропускают. Я стоял рядом с адъютантом